в его клешне полупридушное сиплое попискивание. Как раз сегодня Нина Александровна собиралась купить Алексею Афанасьевичу что-нибудь новое, по возможности забавное и милое, того майского динозаврика с фланелевым брюшком, похожим на фартук, которого видела месяц назад в девчоночем отделе детского мира. Подоткнув больному одеяло, Левая рука, положенная поверх, выписала что-то вроде приветственного жеста, хотя мозг был мрачен. Нина Александровна быстро собралась, взяла немного денег, сунула ноги в пересохшие тупые туфли и вышла на улицу. На улице тем временем выглянуло солнце. Лужи на мокром синем асфальте стали как чисто вымытые окошки, Возле подземного перехода бабушки продавали маслянисто-мягкие в темнотах от пальцев и хвоинок последние подберезовики, крепенькие белобрюхи огурчики, жесткие запахом аптеки дешевые астры. Проехал, лоснясь и журча колесами по мелкой сборчатой воде сутулый, весь в разлет, весь просвеченный солнцем, включая спицы и грубо стеклянистую шушащую ветровку, светловолосый велосипедист. Поспешая, ступая на покоробленные подошвы, словно нажимая на непослушные педали, Нина Александровна устремилась к детскому миру, возле которого ей на горькую радость всегда стояло несколько колясок, заполненных тяжеленькими спящими младенцами. На этот раз у полированного крылечка притулилась только одна в коричневую клетку, похожая на чемоданчик на колесах, и точно такая же, только пустая и клеенчатая изнутри, красовалась в витрине, под развешанными на невидимых шелковинах погремушках, словно в райском саду, полном ярких пластмассовых птиц и плодов». Не устояв перед искушением заглянуть, Нина Александровна воровато склонилась над безбровым, нежным, будь-то простокваша, личиком ребенка, на котором слившиеся глазки были словно плоские морщинки. — Тут же к ней тяжело, — побежала с крыльца, пиная и распугивая собственные покупки молодая коренастая мамаша в позолоченных очках.